Интересные факты о ногтях. Ногти преимущественно состоят из твердого вещества кератин. Ногти начинают развиваться у плода в утробе матери с третьего месяца. Скорость роста ногтя в среднем составляет миллиметр в неделю. На руках скорость роста ногтей выше, чем на ногах. Полностью ноготь обновляется в среднем за 4 месяца на руках и около года на ногах. Человек за свою жизнь меняет примерно 4700 ногтей. Зимой ногти растут медленнее, чем летом. Также рост ногтей замедляется днем. Во время беременности у женщин скорость роста ногтей увеличивается, однако во время кормления грудью замедляется. Скорость роста ногтей можно увеличить, регулярно печатая на клавиатуре или играя на фортепиано. Эти процессы будут играть роль массажа, ускоряя обмен веществ. Также можно их немного погрызть, но это не совсем гигиенично. На коротких пальцах ногти растут медленнее, чем на длинных. Также скорость роста ногтей различается на левой и правой руках. У правшей скорость роста ногтя будет выше на правой руке, у левшей – наоборот. Ногти растут быстрее на указательном, среднем и безымянном пальцах. Ногтевой корень, скрытый под кожей, в длину составляет 30% от всей длины ногтя. 10% населения Земли грызет ногти, причиной тому в основном является стресс. В Древнем Египте цвет ногтей говорил о положении человека в обществе. Чем маникюр был темнее, тем выше было сословие. Самые длинные ногти принадлежат Нелвину Бузу, занесенному в Книгу рекордов Гиннеса. Длина его ногтей составляет 953 сантиметра. Нелвину потребовалось 25 лет, чтобы отрастить ногти такой длины. Белые пятна на ногтях свидетельствуют о нехватке цинка и кальция в организме. Если ногти часто держать в воде, они станут толще, так как ногти способны впитывать воду. Ноготь имеет одинаковый состав и структуру с волосом. Ногти участвуют в оценке твердости минералов по девятибалльной шкале. Седьмой, девятый класс минералов способен поцарапать лишь алмаз, шестой класс – напильник, пятый класс – нож. Ногтью достались почетные первый и второй классы. Скорость движения континентов примерно равна скорости роста ногтей. Шулеры, чтобы метить карты, отращивают себе ногти на руках. На Руси ходило поверье, что ногти можно стричь только по четвергам. Бытует мнение, что после смерти человека ногти на его руках продолжают расти наряду с волосами. Это обусловлено тем, что у покойника кожа сильно усыхает, и создается ощущение, что ногти и волосы стали длиннее.